Часть 13. Волшебная ночь. Лес чудин, тёмен и глубок. Но должен я вернуться в срок, и до Началега путь далёк. Роберт Фрост, остановившись на опушке в снежных сумерках. Глава 1. Снежный буран. Мороз сковал стрелки часов Англии. Хотя метеорологи больше чем за неделю предсказали наступление сибирской зимы, к внезапному похолоданию страна как всегда оказалась не готова. Поезда остановились, самолёты не могли взлететь. Были повреждены телефонные кабели и линии электропередачи в Йоркшире и Линкольншире. Снежные заносы отрезали от остального мира деревни и даже небольшие города южных графств. Средства массовой информации умоляли граждан сидеть дома, и этому совету следовали повсеместно. Производство и торговля снизили обороты, а в некоторых районах совсем замерли. Никто никуда не двигался и не без причины. Большие отрезки автомагистралей были заблокированы либо снегом, либо застрявшими там машинами. Главные магистрали страны превратились в сущий кошмар. Дороги поменьше просто замело. Жизнь на зачарованном острове замерла. Кэл не сразу разыскал лучезарный холм на карте из замечательной коллекции Глюка, но в итоге всё-таки нашёл. Холм располагался в Сомерсете, к югу от Гластонбери. В обычных условиях туда можно было бы доехать по шоссе М5, наверное, за час. Однако в такой день, как сегодня, одному Богу известно, сколько времени займёт дорога. Глюк, конечно, тоже хотел ехать, но Келлер судил, что если езновицы действительно скрываются на холме, они едва ли обрадуются чужаку в своём тайном убежище. Он как можно деликатней изложил Глюку эти соображения. Глюк не мог скрыть разочарования, но ответил, что прекрасно понимает, какой это деликатный момент, что он всю жизнь готовился к подобной встрече, что он не будет настаивать. Разумеется, Кейл может взять любую из его машин, хотя ни на одной из них нельзя положиться. Когда Кейл уже собирался отъезжать, собрав всю тёплую одежду, какую они сумели найти, Глюк протянул ему свёрток наспех перетянутой бичёвкой. "Что это?" спросил он. "Пиджак", ответил Глюк. "И некоторые другие вещи, которые я подобрал. Я не хочу вести их с собой, особенно пиджак". Но ведь это их магия, возразил Глюк. Берите же, чёрт возьми. Не делайте из меня вора. Подчиняюсь насилию. Я положил туда немного сигар, небольшое подношение от друга. Он улыбнулся. Как я завидую вам, Кэл. Завидую каждой ледяной миле вашего пути. По дороге Кэл успел засомневаться в своих действиях. успел назвать себя дураком за то что снова надеялся и даже осмелился поверить будто вынутая из глубин памяти воспоминания приведёт его к изгнанникам однако его сон или хотя бы час сна оказался совершенно в руку ангелия действительно превратилась в чистый лист снег замял всё где-то под снежным саваном жили люди но признаков этой жизни было немного двери были заперты занавески опущены Поскольку удем превратился в ночь около полудня, немногие храбрецы, отважившиеся выйти в буран, передвигались по улицам бегом, насколько позволял лёд под ногами, и мечтали поскорее вернуться обратно к своим каминам и телевизорам, обещавшим сентиментальное Рождество с искусственным снегом. Машин на шоссе почти не было, поэтому Кэл позволял себе нарушать правила. Проезжал перекрёстки на красный свет и плевал на одностороннее движение при выезде из города. Глюк помог ему спланировать маршрут, а в новостях по радио заблаговременно объявляли о заблокированных дорогах. Так что сначала он ехал вперёд довольно быстро по трассе М5 на юг от Бирмингема, выжимая стабильные 40 миль в час. Потом севернее Орчестерской развязки радио сообщило, что из-за серьезной аварии участок между восьмой и девятой развязками закрыт. Ругаясь, он свернул на шоссе А-38, идущее через Грейт-Малверн, Тюксбери и Глочестер. Теперь пришлось сильно снизить скорость. Эту дорогу даже не пытались расчистить. и некоторые водители просто-напросто бросили здесь свои автомобили, рассудив, что пробиваться дальше — настоящее самоубийство. На подъезде к Бристолю погода ухудшилась, и Кэлл перешел на совсем черепашью скорость. Ослепленный снегопадом, он пропустил поворот на шоссе А-37, и ему пришлось возвращаться обратно. Небо почернело, хотя по часам был самый разгар дня — За милю до Шептон-Малет он остановился заправиться и купить шоколадок, и хозяин заправки сказал ему, что большинство дорог к югу от города непроходимы. Кэл снова начал думать, что весь мир ополчился против него. Казалось, эта погода специально подстроена бичом, который знает о приближении противника и ставит припоны на его пути, желая посмотреть, насколько упорно тот стремится к месту последнего противостояния. Но если всё действительно так, значит, он на верном пути. Где-то там, в буране, его ждут те, кого он любит. Слова хозяина заправки подтвердили со всей очевидностью, когда Кэл повернул на шоссе Литфордфосс, а затем выехал на следующую дорогу, которая теоретически должна была привести его куда-то западнее лучезарного холма. Он заранее знал, что здесь будет самая сложная часть пути, однако иного выбора не было. Ни одна главная магистраль не вела в нужном направлении, оставались только узкие проселочные колеи, погребенные под слоем снега. Кэлл проехал около двух миль по белой дороге, пока колеса не начали прокручиваться на льду, потеряв сцепление с асфальтом. Автомобиль остановился, колеса вращались в холостую, выплевывая из-под колес комья снега. Кэл нажал на газ, попытался свернуть в сторону, однако машина не могла двигаться дальше без посторонней помощи. С большой неохотой он вышел и тут же по щеколдку утонул в сугробе. Глюк дал ему пару спортивных ботинок и толстые носки, но стужа мгновенно запозла под одежду. Кэл натянул капюшон анорака, тоже подарок Глюка, и обошёл машину сзади. Поскольку лопаты не было, пришлось отгребать снег руками, но все старания не помогли. После двадцати минут трудов машина так и не сдвинулась ни назад, ни вперед. Он бросил копать, пока не отморозил пальцы, и забрался обратно в машину. Мотор работал в холостую, чтобы не выключать обогреватель, а Кэл сидел и размышлял о доступных ему возможностях. Последние признаки человеческого жилья он видел в двух милях позади — У поворота на это шоссе, значит, придётся 2 мили брести туда под снегопадом в сумерки, которые скоро сгустится до полной тьмы. Предположим, после этой прогулки он сумеет найти кого-то достаточно глупого или мягкосердечного, кто согласится ему помочь, но будут потеряны часы. Было ещё два варианта. Первый остаться в машине и переждать ночь. Этот вариант он отверг, не задумываясь. Второй Добраться до Лочезарного холма пешком. Судя по не слишком подробной карте, дорога впереди раздваивалась. Если повернуть налево, то она, в принципе, приведёт его в окрестности холма. Однако придётся идти, полагаясь исключительно на инстинкт, потому что абсолютно все отличительные признаки ландшафта рвы, живые изгороди, сама дорога исчезли под снегом. Но что ещё остаётся? Лучше путешествовать вслепую. Чем вообще никак. Когда Кэл принял решение, настроение его улучшилось, и он сосредоточился на проблеме защиты от непогоды. Сзади, между сиденьями, он обнаружил коробку с драгоценными документами Глюка. Понадеевшей, что ему простят подобное светотатство, он перелез назад и принялся подкладывать бумаги и фотографии под одежду на голое тело, облепляя себя байками о падающих с неба лягушках и говорящих пчёлах. Когда содержимое коробки иссякло, он разодрал саму коробку и проложил двумя слоями картона штаны, на которые придётся основной удар стужи. Под конец он взял два куска замши, обнаруженные над задним сиденьем, обмотал ими голову и сверху надел капюшон, который постарался затянуть как можно плотнее. Ещё одним слоем бумаги он утеплил перчатки и ощутил, что готов к испытаниям как никогда прежде. Похватив свёрток, который дал ему Глюк, Кайл заглушил моторы и вышел навстречу урагану. "Это безумный поступок", подумал он, захлопнул дверцу и зашагал прочь от машины. "Я безумный муни, идущий навстречу смерти". Снаружи оказалось не так темно, как он опасался. Пока он готовился к походу, буран немного утих. Кругом расстилалось яркое молочное белезно. Снежное покрывало давало больше света, чем свинцовое небо над головой. В разрывах туч поблёскивали звёзды. Кэл начал склоняться к мысли, что у него всё-таки есть шанс. Первая четверть мили не уменьшила его оптимизм, однако в следующую четверть самодельные утеплители стали сдавать. Сырость постепенно пропитывала картон, засунутый под штаны, и от этого коченели ноги. Она пробиралась через бумажную подкладку в перчатке, замораживала до боли пальцы. Но хуже всего было то, что Кэл не видел никаких признаков развилки, указанной на дорожной карте, и с каждым новым шагом всё более убеждался, что пропустил её и теперь удаляется от холма вместо того, чтобы идти к нему. Он решил рискнуть и срезать путь напрямую через поле. Слева наметился небольшой подъём, Может быть, сверху он лучше сумеет понять местность. Кэл обернулся назад на машину, но уже не увидел её. Какая разница? Он всё равно уже вышел. Кэл двинулся к белому склону и начал карабкаться вверх. Разрыв в тучах сделался шире. Над ним протянулась полоса сверкающего неба, усеянного звёздами. Кэл выучил названия самых крупных созвездий, когда купил телескоп, и легко узнавал их теперь. Он же обладал феноменальной памятью. Конечно, они ничего не значили эти названия, просто ярлыки, придуманные каким-нибудь звездочётом, разглядевшим некий порядок в скоплениях огоньков над головой. Лук и стрела, медведь, плуг с точки зрения космоса они не имели смысла. Но в этом было утешение видеть созвездия и называть их по именам, словно друзей. Если бы не эта милость Ех вид мог бы разбить человеческое сердце. Боль, начавшаяся в руках и ногах, оказалась заразительной. Вскоре она распространилась на плечи и торс, потом опустилась до живота и поднялась до ушей. Кажется, не осталось ни единого дюймо тела, не испытавшего боль. Но пути назад не было. Ещё 30 ярдов, прикинул Кэл, и он окажется на вершине. Он принялся отсчитывать ярды. На восемнадцатом Пришлось остановиться, чтобы передохнуть перед оставшимися двенадцатью. Борьба с холодом и подъем отнимали все его силы. Пока он стоял, хватая ртом в воздух, словно астматик, он посмотрел на свои следы в снегу. Он считал, что идет прямо, но на самом деле он петлял туда и сюда. Не желая задумываться о том, что это может значить, Кэл снова двинулся по склону. Каждый шаг теперь был настоящим подвигом. Ему приходилось высоко поднимать колени, чтобы переступать через сугробы, а не пробиваться через них. Его замёрзшие мышцы сопротивлялись, но в конце концов он всё-таки добрался до вершины и был вознаграждён расстелившейся во все стороны чистой белоснежной панорамой. Словно жильцы покинули дом под названием Англия, закрыв простынями всю мебель до возвращения хозяев, если их хозяева вообще вернутся. Стоя на вершине и глядя вниз на белое пространство, вдавляющей на уши тишине, легко было поверить, что никто и никогда не вернётся в это забытое Богом место. Но холм он нашёл. И это мог быть только тот самый холм, потому что другого не было. Однако между холмом и тем местом, где остановился Кел, простирались покрытые снегом поля. Когда он перекинул расстояние, которое предстояло преодолеть, его сердце дрогнуло, но он понимал, что задерживаться здесь нельзя, иначе мышцы окончательно окоченеют, поэтому начал потихоньку спускаться по склону, с трудом контролируя собственное тело. Ближе к подножию снег делался всё глубже, пока он не дошёл к лудопоеса. Он уже не столько шёл, сколько плыл в нём. Зато когда он двинулся через поле к холму, ноющая боль от мороза начала утихать, её сменило благословенное онемение. Где-то на середине пути из пальцев выскользнул в ручонный глюком-пакет. Этот факт был едва отмечен его сузившимся сознанием. Мысли блуждали и сводились к одной: как уютен этот снег, через который он продирается. Может быть, Стоит на время остановиться и прилечь на эту девственно чистую перину. Голова тяжелела с каждым мигом, а снег манил. Он был такой уютный. Ну что тут плохого, если он ляжет и немного отдохнёт, наберётся сил. Но какими бы ленивыми ни сделались мысли, Кэл не настолько потерялся, чтобы не понимать: сон на снегу убьёт его. Если он остановится сейчас, он остановится навсегда. Он добрался до подножия лучезарного холма, валяясь в сног, но собрался и заставил себя подняться по склону шаг за шагом. Склон был длиннее, чем у предыдущего холма, зато не такой крутой. Кел уже не мог думать о том, что ждёт его на другой стороне холма, все усилия уходили на то, чтобы заставлять себя двигаться. В нескольких ярдах от вершины он поднял голову в смутной надежде увидеть звёзды, но их закрыли тучи. В небеса снова готовились разразиться снегом. Ещё два шага, и Кэл достиг вершины. Оглядел местность вокруг холма и ничего не увидел. В поле зрения не было ни единого признака, напоминающего какое-то укрытие, пусть самое примитивное. Только заметённые снегом поля и снова поля до самого горизонта, пустые и молчаливые. Он был совершенно один. Если бы у Калы оставались силы, он бы заплакал, но вместо этого он позволил усталости взять над собой верх и упал на снег. Он всё равно не сумел бы проделать обратный путь до машины, даже если бы знал куда идти. Тот самый убийственный сон, который он гнал от себя, навалился на него. Но когда его веки уже слипались, он заметил движение у основания холма. Там что-то пронеслось по снегу. Кэл попытался сосредоточиться, не смог. Потёр руками лицо и посмотрел ещё раз. Глаза не подвели его. На белом поле действительно что-то двигалось, какое-то животное. Неужели это обезьяна? Он встал на четвереньки, потом поднялся на ноги, но тут же потерял равновесие и покатился вниз. Земля и небо замелькали перед глазами, сливаясь в одно, пока он катился с холма. Когда он остановился, с головы до ног облепленный снегом, он не сразу понял, где верх, а где низ. Но когда понял, то увидел, что животное, да-да, это была обезьяна, ударяет от него. Больше похожая на снеговика, чем на человека, Кэл распрямился и заковылял следом за ней. Куда ради всего святого она бежит? Ведь впереди голое поле. Внезапно обезьяна исчезла. Только что она была перед ним, и он преследовал ее, а в следующий миг животное растаяло среди поля, словно забежало в открытую дверь и захлопнуло ее за собой. Кэл остановился, не веря своим несчастным глазам. Может быть, обезьяна была каким-то миражом, или же он просто тронулся умом от холода? Кэл взглянул на снег. Там остались четкие отпечатки, следы лап на том месте, где резвилась обезьянка. Кейл пошёл по следу, и то, о чём он говорил, его глаза подтвердилось. Следы резко обрывались в нескольких футах от того места, где он стоял. Дальше лежал чистый, нетронутый снег, целый акр снега. "Ну хорошо", обратился он к голому полю. "И где же вы?" Он шагнул к той точке, где обезьяна устроила фокус с исчезновением, и снова задал вопрос. "Пожалуйста", произнёс он, и голос его сорвался. Скажите, где вы? Конечно, ответа не последовало. Миражи не умеют говорить. Он уставился на следы и ощутил, что надежда покидает его. А затем чей-то голос сказал: "Не стой на морозе". Он поднял голову. Ни справа, ни слева от него никого не было, но он услышал дальнейшее указание: "Два шага вперёд, и давай быстрее". Подавшись искушению, он сделал один шаг вперёд. А когда собрался сделать второй, из воздуха высунулась рука, крепко схватила его за нарак и втащила его внутрь.